Глава пятая «Кто дергал меня за язык? Съемки же!» Я прикрыла рот ладонью, но было поздно. Джейми засмеялся, дав отмашку режиссеру, и направился ко мне. «Девочка, я не сомневался в тебе. Снимешь ее потом, когда будем снимать сцену в океане». «А что там? Ты до сих пор не читала сценарий?» — ухмыльнулся он. «А если я тебе скажу, что у нас по сценарию должна быть страстная ночь, ты мне поверишь?» «Конечно же, нет!» «Жаль, я бы не отказался от такой репетиции!» Он взял меня за подбородок своим любимым жестом и нежно провел большим пальцем по моей нижней губе. Я отодвинулась от него, смутившись и коря себя за вчерашнюю слабость. Джейми, видимо, прочитал все эмоции на моем лице, потому что перестал улыбаться. «Баунти, я тебя напугал? Прости, больше не буду. Простишь?» Он настороженно всматривался в мое лицо, проверяя, не обижена ли я на него. «Да», — коротко ответила я и, нацепив свою фирменную улыбку, поспешила отойти. Джейми схватил меня за запястье, вынуждая посмотреть на него снизу вверх. Серые глаза смотрели на меня так, что все мысли вылетели у меня из головы на несколько мгновений. Затем я принялась осторожно высвобождать руку из его захвата. «Помни, вы просто играете страсть, и вам нужно вжиться в роли, чтобы на экране это выглядело правдоподобно, только и всего», — твердила себе я, отводя взгляд, и увидела заинтересованно смотрящую в нашу сторону Стефани, которая ждала меня около стула с моим именем. «Не забудь пригласить меня на вашу свадьбу», — хихикнула она, когда я подошла. Она, как обычно, была одета во всё розовое. «Не говори ерунды», — поморщилась я, садясь на стул и готовясь к созданию образа. «Я и не... Кстати, а куда делся твой король? Вы с ним очень мило смотрелись вместе в тот раз». «Мы расстались, кажется». «Так-так, это ещё почему?» Я вкратце рассказала ей послебольничные события, умолчав о беременности, и добавила, что Игорь никак не пытался со мной связаться всё это время. «Ну а как он с тобой свяжется, если не знает твой новый номер телефона?» «Спросит, например, у наших общих знакомых». «Тоже верно. Вообще, если парень хочет общаться, он тебя хоть из-под земли достанет, найдёт способ, а не будет где-то отсиживаться два месяца», — вздохнула она. «Вот именно!» — поддержала я и закрыла рот, поскольку она начала наносить мне на губы помаду. «У тебя точно нет ничего с ним?» Стефани не могла долго молчать. «С кем?» «С Джейми Коулом. Нет. Только не говори, что вы даже не целовались тогда летом в Майами». «Не целовались», — подтвердила я, сказав чистую правду. «А то, что мы будем целоваться в клипе, считается?» «Нет, это же ваша работа. А какой сюжет у клипа? Насколько могу судить по песне, там расставание двух влюбленных?» «По сюжету у нас краткосрочный курортный роман». «Ясно. Столько слухов ходит о твоем исчезновении из Москвы. Оживилась она еще больше». «Кто-то из нашей тусовки говорит, что ты в Канаде с твоим бывшим, просто он усиленно тебя прячет. Кто-то уверен, что ты уехала куда-то в Европу, чтобы морально подготовиться к новому туру. Так где же ты живешь?» Я насторожилась. Обычно таким тоном выспрашивают информацию тогда, когда хотят рассказать ее всем. «Стеф, со временем узнаешь, хорошо? Не хочу, чтобы и там меня достали все. Хочу тишины и спокойствия». «Понимаю». Я уловила в ее голосе нотки сожаления. «Но... выглядишь шикарно!» — раздался голос Джейми, и я открыла глаза. Стеф проворчала, что его тянет ко мне, как к магниту, на что я сказала ей, что просто пришел мой черед сниматься. Поскольку диалог велся на русском, Джейми ничего не понял и вопросительно посмотрел на меня. «Девичьи тайны!» — важно сказала ему я. «Мы ждем тебя для съемок. Вы закончили?» «Да, мистер Коул», — отозвалась Стефани, усиленно строя ему глазки. Он мило улыбнулся ей и перевел взгляд на меня. «Иди, Ника, я подойду после того, как вы отснимете индивидуальные сцены». «Хорошо». Я отошла, но через несколько шагов остановилась и обернулась. Стефани уже что-то говорила Джейми, активно жестикулируя и хлопая глазами. Мое настроение мгновенно испортилось. Он наклонился к ней ближе, что-то говоря, и с ее лица сползла улыбка. Джейми обернулся в мою сторону и, увидев, что я смотрю на них, подмигнул мне, улыбнувшись. Я улыбнулась ему в ответ и поспешила к режиссеру, который меня заждался. «Коул такой грубиян!» Позже вечером возмущенно жаловалась мне Стефани, когда мы с Джейми отсняли все необходимые сцены на пляже и в океане. «Он тебя обидел?» — удивилась я. «Он сказал, что ненавидит розовый цвет, и поэтому я могу не рассчитывать на диалог с ним. Он просто притворится, что его тут нет, чтобы не смотреть на меня. И это в тот момент, когда я пыталась узнать его получше. Не представляю, как ты с ним общаешься». «Ну, я просто не ношу розовый, поэтому он мне не грубил», — пожала плечами я. Про этот диалог я, естественно, рассказала Джейме, когда мы снова гуляли по ночному острову. «Да дело не в цвете», — заразительно рассмеялся он. «Просто она не в моем вкусе». Я еле удержалась от вопроса, кто в его вкусе. И когда он снова попытался меня поцеловать, я увернулась, все еще мучимая грустными мыслями и угрызениями совести за свое вчерашнее поведение. Мало того, что вела себя слишком доступно, так еще и беременна от другого мужчины. А кому нужна девушка с ребенком? Джейми, кажется, понял мое настроение и больше не предпринимал никаких попыток сблизиться. И хорошо, мне совсем не хотелось стать девушкой на пару ночей. Поверить в то, что он так быстро влюбился в меня и потому так себя ведет, я не могла. За прошедший месяц мы виделись не так часто и в основном только для написания музыки. Конечно, от любопытных было не скрыться и здесь, и мы, вернувшись в домик, обнаружили, что снимки с наших съемок опубликовали в интернете. Особенно то, как мы целуемся, сняли так, словно это не часть съемочного процесса, а отдельные события. «Если Королев и после такого не объявится, пыхтя от злости, словно паровоз, то просто забей на него, Энн!» Сказал мне Артем, с которым я говорила по видеосвязи вечером через два дня. «Не смешно». Я снова с грустью вспоминала Игоря, особенно сказывалось отсутствие медитаций с Джейми эти дни. Вернее, отсутствие общения с ним. До и после съемок мы больше не проводили время вместе, словно меня не существовало, и словно не существовало того вечера между нами. В первый день я подумала, что он просто решил сменить компанию, но когда то же самое повторилось и сегодня, я поняла, что что-то не так». «Не что-то, а ты сама виновата», — оттолкнула его два дня назад, — вопил мой внутренний голос. Но я отмахнулась от него. «Я и не смеюсь. Он мне звонил, чтобы узнать, где ты», — сообщил мне Артем. «Я его послал». «Зачем?» Эн, тебе и твоей психике нужно восстановиться до ноября, а не искать новую нервотрепку, которой он тебя обеспечит, если вы увидитесь». «Наверняка Игорь уже знает мое местоположение. В сети же написали, где сняты эти фото, но почему-то не ищет. И странно, что со всеми его возможностями он до сих пор не появился в Штатах». Задумчиво закончила я. «Из возможностей у него сейчас только деньги и частные сыщики». «Почему?» — спросила я. «У него есть связи в ФСБ, которые в два счета определят, куда я улетела из России». Это самое интересное. Кирилл Аркадьевич сказал, что будет помогать ему только тогда, когда он повзрослеет. Он совсем не понял, как Игорь мог уехать от тебя, не выяснив все подробности. «Вы что, сказали ему, что я беременна?» Застонала я. «Он же скажет отцу Игоря, а тот сыну». «Он сам увидел в истории болезни, ему доставляли почти всю информацию о тебе, ведь он думал, что ты свяжешь жизнь с его племянником». Так, ладно, а откуда такая уверенность в том, что он не скажет Игорю? потому что это было бы слишком просто, как мы считаем. Изменить тебе с одной из соучастников преступления, потом без объяснения свалить из страны и очень легко найти тебя, когда ты пытаешься скрыться. Ну нет, ты должна побыть одна и подумать, нужен ли он тебе вообще. Кирилл Аркадьевич, кстати, передал тебе пожелание выздоровления, еще одну копию часов и еще несколько примочек. Я отдам их тебе, когда встретимся. Он сделал паузу и, видя глубокую задумчивость на моем лице, сказал. «Если тебя волнует то, что Королев увидит фото...» «Тем, да мне все равно, увидит он фотографии или нет. И все равно на его реакцию. Она слишком предсказуема». Прервала я его. «Да, у меня еще есть остаточные чувства к нему, но беспокоит меня другое». Я рассказала ему о произошедшем с Джейми. И о том, что тот меня игнорирует, на что Артём засмеялся и ответил. «Не суди так скоро. Посмотри, как он будет общаться с тобой в Майами». «Ладно, Оксана дома. Передашь ей трубку?» «Нет, она уже на парах». «Что у вас нового? Я пока не созванивалась ни с Эллой, ни с Илоной. Сделаю это по возвращении в Майами». «Из нового Элла бросила твоего друга. Сказала, что они слишком разные». «Вот блин!» Выругалась я, сочувствуя Мише, ведь сама недавно испытала точно такое же разочарование в человеке. «Передай Мише, что я заеду к нему после тура. Мы с Джейми как раз собирались заехать в Москву, чтобы немного побыть там и... «Обо мне говорите?» — раздался за спиной голос обладателя этого имени, и я вздрогнула, чуть не выронив телефон. Артём на экране поздоровался с Коулом. «Мы говорили про клип». — соврала ему я, но Артем тут же меня выдал, посмеиваясь. — Да нет, мы говорили про то, что ты ее игнорируешь. До связи, Энн. Я отбросила заблокированный телефон на подушке и прикрыла глаза, облокачиваясь на спинку дивана и не решаясь повернуться к Коулу. Убью Тему, как только увижу. Зачем нужно было это говорить? Я вздрогнула, почувствовав руки Джейми на своих плечах.